Катерина Цвик. «Все ведьмы-стервы» или «демона» мы не вызывали. Автор 2024 год. «И как меня угораздило вызвать высшего демона?» «Что? Этот наглый индивид готов участвовать в моих экспериментах и даже предоставить для этого свой хвост?» «Что ж, мы ведьмы, существа очень любопытные, но пусть он ни на что не надеется». «Хвост мне нужен только в научных целях». «Эй, демон! Ты сам мне его предложил, и это еще не повод выходить за тебя замуж!» Это третья книга цикла «Все ведьмы стервы». Все книги цикла можно слушать отдельно.